Вот бы ханжам дорваться до пера. Откровенно говоря, бад, все мы ходим в дураках. Несчетное, дремучее дурачье. До последней землекоп, жалкий мураш, помышляющий лишь о том, чтобы набить себе брюхо, и тот перехитрил меня. Ведь он до последнего часу может надеяться, что будет сыт и пьян. А мы покидаем стены коллежа в плену романтических бредней. Нет для нас на свете ничего более желанного, чем прекрасное бедро, изваянное из живого мрамора. а чертя голову, мы устремляемся в погоню за женщинами. В сорок лет делим постель с герцогинями, а в 60 уже тем рады, что бражничаем с уличными девками. А еще позднее, еще позднее начинаем завидовать таким людям, как ваш святой. Они-то, по крайней мере, умеют стариться. «Вам угодно знать, что думает маститый художник? Так слушайте, что он скажет вам без утайки, но чистоту выложит все, как есть». Когда лишился уже способности, и он действительно высказал свои мысли, совершенно не заботясь о том, чтобы прикрыть их безобразную наготу, буквально захлебываясь отвращением к себе. Тонкие черты застыли в скотской отупелости, Зубы ощерились в угрюмо-злобной усмешке, старое лицо оцепенело, сведенное жуткой судорогой порока. Гамбией из-под наблюдал за ним злорадно складесь. Преподобный отец попятился. Выражение отчаяния на его лице смягчило бы самого барона Сатюрна, вызванного к жизни пером бессмертного велья. «Полно! Что вы, маэстро!» — лепетал несчастный Вера, обряды, которые я отправляю, дарит нас бесценными сокровищами терпимости, милосердия. Сомнение в догмате веры может, э, должно в известной мере, сочетаться с отеческим вниманием, я сказал бы, особым попечением к некоторым исключительным личностям. Я никак не мог предполагать, что искреннее стремление к примирению нисходных воззрений, так сказать, к составлению из них стройного целого, Известная широта взглядов, будущая жизнь по церкви, доводы беспорядочно теснились в его помутившемся мозгу. Ему хотелось выложить их все сразу. Мысли скакали от одного к другому, как ошалевшая стрелка компаса. Но могучий старик приступил к нему, заслонив его широкими плечами. «Будущая жизнь? Учение церкви?» — скричал он, сверля Сабиру светлыми глазами. Вы в это верите? Отвечаете прямо без уверток, верить Ну, да или нет? В голосе его, видимо, было что-то еще, кроме оскорбительного вызова. Но разве припрешь к стене такого вот Сабиру? Ни разу он не усомнился в справедливости проповедуемых им истин, по той простой причине, что ни разу не усомнился в себе, в непогрешимости своих суждений. Все же он колеблется, лихорадочно роется в уме, в поисках подходящего ответа, какого-нибудь удачного возражения. Но грозный противник совсем притиснул его, взял за глотку. Сабиру умоляюще поднимает руку. «Поймите же меня!» — начинает он обмирающим голосом. Сен-Морен жжет его взглядом, где пылает нескрываемая ненависть, отворачивается тщетно пытается вымолвить что-то злосчастное тюре, слова застревают у него в горле, и слезы кипят на глазах, слезы позора. Господин Гамбие так никогда и не понял, каким образом мирно начавшийся разговор, становясь постепенно все громче и раздраженнее, достиг такой запальчивости и озлобления, что на миг почудилось, будто здесь, в свете керосиновой лампы, сошлись лицом к лицу три заклятых врага. Причина же заключалась в том, что все трое оказались в таких обстоятельствах, когда слова и внутреннее состояние перестают соответствовать, когда участники разговора припираются, не слушая друг друга, когда каждый говорит, отвечая своим мыслям и негодуя, как ему кажется, против собеседника. В действительности сердиться на самого себя, на свое недовольство собой, подобное некой диковинной кошки ловящие собственную тень. В наступившей тишине, где зрела новая гроза, они услышали вдруг скрип наружной двери, потом потрескивание лестничных ступеней под медленными грузными шагами. Они были настолько взвинчены, что переглянулись с каким-то благоговейным ужасом. Сабиру первым облегченно перевел дух, увидев спокойное лицо Марты. «Ох-ох-ох, чистое наказание!» — бормотала запыхавшаяся старуха. Добравшись до последней ступени, она окинула мужчин быстрым взглядом, легонько хлопывая передник, чтобы разгладить набежавшие морщины. «Ладислав ждет вас, господа!» В молчании они послушно сошли за ней к садовой калитке. Небо было усыпано звездами. «Видать, он вперед пошел!» — молвала служанка, указывая на светлое пятно — которое плыло, покачиваясь вдоль дорожки темного кладбища. Это его шаги. Вступайте, церковь будет отперта. Она придержала священника за руках и, пристав на носках, обутых в кожаные галоши ног, зашептала ему на ухо. «Хоть бы вы его уговорили, ведь маковые росинки во рту не было со вчерашнего вечера. Уморит он себя».